с л е д ее потерян, по-видимому, она давно отвратилась на р о д и н у Отец поставлял в Париж ранние фрукты и овощи. В восемнадцать лет Жан Рамюэль поступил конторщиком к к о м и с с и о н е р у парижского центрального рынка, но точных сведений о том периоде не имеется, так как к о м и с с и о н е р умер десять лет назад. В девятнадцать лет Жан Рамюэль записался добровольцем в армию. В 24 года вышел в отставку в чине старшего сержанта и поступил на службу к биржевому маклеру, но тот ч р е з ж е взял расчет и уехал в Египет, получив там место помощника счетовода на сахарном заводе. Пробыв в Египте три года, он вернулся во Францию, служил в Париже в различных деловых предприятиях, пробовал играть на бирже. В 32 года он уехал в Республику Эквадор в город Гуаякиль. Куда был послан п р а в л е н и е м франко-английской горнорудной компании для приведения в порядок весьма запущенной отчетности этого предприятия. Он отсутствовал шесть лет. Там он познакомился с Мари Делижар. О ней мы имеем мало сведений, но по всей вероятности в Центральной Америке у нее была далеко не почетная профессия. Во Францию Рамуэль вернулся вместе с этой женщиной. Сведений о его жизни в Эквадоре у нас не имеется, так как п р а в л е н и е к о м п а н и и было переведено в Лондон. Некоторое время р а м ю э л ь и Мари Делижар жили довольно широко в т у л о н е в Кастии в Марселе. р а м ю э л ь пробовал спекулировать земельными участками и дачами, но успеха в этой коммерции не имел. Мари Делижар, которую он везде представляет как свою супругу, хотя они не женаты, отличается яркой наружностью и вульгарностью. Эта о с о б е ничего не стоит затеять скандалы в общественном месте, она очень любит, чтобы на нее обращали внимание. У них с р а м ю э л е м часто бывают бурные сцены. Иногда р а м ю э л ь уходит от своей сожительницы и пропадает несколько дней, но победа всегда остается за Мари Дележар. В Париже они поселились в меблированных комнатах на улице Деламбр, сняв довольно комфортабельную квартиру, состоящую из комнаты, кухни, ванной и передней. За квартиру они платят 800 франков в месяц. р а м и э л ь поступил счетоводом в банк Атума, находившийся на улице Комартен. Атума обанкротился, но вместо лопнувшего банка открыл на улице Сен-Пер на имя одного из своих служащих торговое заведение по продаже ковров. р а м ю э л ь ушел от Атума перед самым его банкротством и почти тотчас же по объявлению поступил счетоводом в отель м а ж и с т и к В отеле он служит три года, дирекция не имеет к нему претензий, сослуживцы его не любят за чрезмерную придирчивость. Не раз бывало, что во время своих с т о р с т в м а р и д д е л е ж а р он по несколько дней не выходил из отеля, оставался ночевать там в подвале. Почти всегда д е л е ж а р донимала его тогда телефонными звонками или же являлась самолично. Среди сослуживцев р а м ю э л я эта пара стала п р и ч е в о й я з ы ц а х Так как воинственная сожительница кажется в н у ш а е т читоводу настоящий ужас, следует отметить, что вчера Жан р а м ю э л ь вернулся к своей сожительнице в меблированной комнате на улице де Ламбр. Через четверть часа старичок служитель тихо постучался к н е г р е Не получив ответа, он бесшумно отворил дверь и на цыпочках вошел в кабинет. Запрокинув голову на спинку кресла, р а с с т е г н у в жилет, м е г р е казалось спал, не выпуская изо рта погашенной трубки. Служитель кашлянул, чтобы уведомить о своем присутствии, и м е г р е пробормотал, не открывая глаз: кто там? Какой-то господин вас спрашивает. Ну вот его визитная карточка. Правом е г р е как будто не хотелось просыпаться. Он, не открывая глаз, протянул руку. Наконец он вздохнул, положил карточку на стол и тут же снял телефонную трубку. Впустить его. Погодите немножко. Он едва взглянул на карточку. а т т и н ж о л и В, заместитель директора Леонского кредитного банка, управляющий агентством О. Алло. Пожалуйста, попросите господина Болного следователя, чтобы он был так любезен и сообщил мне фамилию и адрес Солиситора. Мистер Кларка, да-да, с о л и с и т о р а да-да, именно так он называется. А затем попросить этого с о л и с и т о р а к телефону, да-да, очень срочно. Больше четверти часа господин ж о л е в е одетый щегольским, модные брюки в полоску, черный облегающий пиджак, фетровая шляпа твердая как железобетон, сидел с щ е п о р н ы м видом на краешке стула в мрачном зале ожидания. криминальной полиции.